Глава двадцать третья. Виктория, ангелочек, баронесса и Милона. Весь последний год, а может прошло уже два или даже три, пролетел будто в тумане. После окончательной потери тринадцатого в форте восточном не хотелось жить, и лишь слабая надежда, что все-таки смогу разыскать его, заставляла вновь и вновь заходить в игру. Но его нигде не было. Настроение после пары минут ожидания чуда при входе в единственную делало отвесное пике в отчаянье, и я вжимала кнопку выхода, чтобы снова появиться здесь через пару часов или вовсе минут и снова разочароваться. Пыталась найти три любыми способами, но даже друзья возлюбленного перестали отвечать, по всей видимости, внеся в черный список, может быть, посчитав слишком навязчивой. А потом... Потом мое сердце чуть не остановилось прямо в капсуле, когда в очередной раз, в несчетной, безнадежной попытке отправила письмо напрямую цели своих дум. В ответ пришло краткое сообщение почтового сервиса, что данный аккаунт заблокирован. На аукционе продала подарки барона, и на неизвестное мне самой время ушло в натуральный запой. Когда стало уже нечего продавать... Снова выклянчивала, вытребовала у своего цифрового мужа некоторую сумму в золоте, выводила в реал и продолжала предаваться горю От превращения в алкашку и натуральную бомжиху спас один из архангелов, застав в игре и прямым текстом уведомив, что если продолжу дальше в таком же духе необоснованно обогащаться за счет баронства, то есть самой компании, титул будет просто аннулирован, да и до бана аккаунта недалеко. Взяла себя в руки с усердием принявшись пытаться поправить свое сильно пошатнувшееся материальное положение в реале. И в этом ее соперниками стали волкодавы Приморья, оккупировавшие все хлебные места оборонства. Путем интриг и не без использования административного ресурса в лице своего мужа после крайне ожесточенной борьбы Смогла навсегда выслать из баронства, подарив красную метку, почти всю верхушку клана, кроме тех, кто успел присягнуть на верность лично мне, главным из которых стал Ветр, начальник стражи баронства. У меня появился стабильный, хотя и не очень большой, источник дохода. За сидения на оплачиваемых баронством должностях игроки делали откат в 10-20%, и никакая это не коррупция. Затем начала воплощать и другие задумки – типа выдачи концессии на разработку металлов на землях баронства. Продажу мест участников в княжеских охотах организовала конные скачки, найдя спонсоров под это мероприятие, взамен разрешив им устроить тотализатор. Благо барон никоим образом не вмешивался в дела. Не виделось с ним по неделе и дольше. Появившиеся деньги большей частью уходили на поиски информации о таинственном игроке, ненормальная привязанность к которому — Несколько походило на сумасшествие. К большому разочарованию золото утекало в никуда. Ни одной весточки об тринадцатом или его возможном новом аккаунте после блокировки не появлялось. Пока он не объявился сам, да еще как, он живет в игре, умерев в реале. Это стало очередным ударом по нервам. Смысл жизни находиться настолько далеко, насколько это вообще возможно в другом мире. Если только самой полностью не перейти в игру. Но как это сделать? Попытки выйти на контакт снова безрезультатны. 13-й как будто пропал, лишь изредка напоминая о себе каким-нибудь громким поводом, например, разрушением частного города китайского клана Золотой дракон. Следующим эпизодом стала военная операция в зоне прорыва сил тьмы под Темеречинском. Затем его вместе с еще двумя сорвавшимися игроками видели в Мекке, где он покрошил кучу мусульман и два десятка ангелов. Следом за этим вышло красочное видео, реклама жизни в единственной после срыва. Как же она позавидовала тогда той девушке, которой в конце ролика предложили руку и сердце. Желание переселиться усилилось настолько, что я проводила в игре все возможное время, вылезая лишь перекусить и сходить в туалет. В этот период тщательно ознакомилась со всем баронством и его жителями, заодно пытаясь найти пути улучшения благосостояния народа и проводя всяческие благотворительные акции. Моя популярность в Умилоне поднялась в небеса. Но ни переселиться, ни связаться с тринадцатым не удавалось. Спустя короткое время с игрой начались непонятки. Подносившимся в наше захолустье непроверенным слухом, хозяин единственный впал в кому, И причиной этого опять же стал тринадцатый. Только каким образом? Об этом ходили и вовсе невероятные гипотезы. В один из дней слухи обрели некую реальность. Тринадцатый триумфально вернулся в единственную как игрок, сходу взлетев на первое место рейтинга со своим 321 уровнем. Я даже успел написать ему письмо. Наполовину признание в любви, наполовину крик отчаяния, но он не ответил и заблокировал получение новых писем день жесточайшего разочарования почти фоном прошли оповещения о возвращении в наш мир новых богов сначала коваля а потом мараны даже не предполагало что это как то связано с три оповещение это официальное как от администрации а вот затем произошел массовый ввод в игру новых богов с объявлением ивента на уничтожение мараны Тут многое стало понятным. Я собралась лететь в эту локацию, чертов лес, любыми путями встретиться с моим проклятием и предметом дум. Но тут очередной удар судьбы. Я сорвалась. То, что я так яростно желала чуть ранее, и так не вовремя свершившееся. Слава всем богам, у нас маленькое баронство. В здании гильдии перевозчиков дежурит всего один работник. К тому времени сорвавшихся в игре почти не было. И по слухам с различных сайтов админы очень нервно реагировали на каждый новый случай. Поэтому, когда маг телепортатор с столикой удивления сказал: «Княгиня, по неизвестной причине не могу вас телепортировать. Сейчас я вызову представителя админе". Мне пришлось его убить прямо там, с ужасом ожидая появления ангелов. А затем, когда белокрылые все же не появились, взяла под контроль двух проезжавших мимо неписей, которые погрузили тело на телегу, вывезли за городские стены и скинули в глубокое ущелье, куда следом были отправлены тела этих двух невольных помощников. Я не могла рисковать своей свободой. И за это меня теперь постоянно грызет совесть, как будто я совершил настоящее убийство, хотя в моем нынешнем статусе они и есть настоящие. Расследование админов по поводу исчезновения трех NPC, не давшее никаких результатов, трусливо пересидела в своих покоях, всем окружающим сказав, что «буду вне игры». А вот после время начало тянуться. В баронстве оказалось практически на положении заключенной, хоть и не в камере. Загодя припасенный свиток телепортации не сработал, и поэтому единственным выходом отсюда являлся путь по воде, но корабли гильдии для меня опять же под запретом. Муж покупать хоть какой-то кораблик отказался, Собственных средств на это не хватало. Оставалось лишь ждать попутки, так как самой на форум для заказа поездки в нужную точку не обратиться, а доверяться кому-то в этом вопросе не было ни капли желания. Игроки, если поймут, что я сорвалась, сразу начнут шантажировать угрозы раскрытия перед админами. На некоторое время затаилась выжидая неизвестно чего. Уплыть из баронства в поисках своей любви? С радостью, но куда плыть? Из чертова леса три снова исчез в неизвестном направлении. И на что затем жить в большом мире? А потом, когда ты говорила, что переживаю худшие дни жизни. Так вот, это был обман. Худшие дни были после того, как ветер где-то вызнал, что возмутителя спокойствия все-таки прищучили, каким-то способом стерев из игры и жизни. На следующий день это подтвердила наша местная газета Распечатав общемировой рейтинг игроков, где на первом месте теперь стояла колючка, за наглухо закрытыми дверями покоев ревело двое суток. Жить не хотелось реально. И даже громко обсуждаемая тема с многочисленными переселениями людей в единственную ничем не взволновала, что мне до всего этого, когда я окончательно потеряла его. Разве что теперь не так страшно встретить ангелов. Дни пролетали мимо. Пыталась взять себя в руки, понимая, что надо как-то жить дальше. Но навязчивые мысли спрашивали, а надо ли? Очень злилась на саму себя. Практически незнакомый, хоть и горячо любимый, человек настолько сильно влез в душу, что будущего без него не существовало. Самое прискорбное, что он об этом вряд ли подозревал, не замечая моего существования. «Он жив!» Услышала, как Ветер обсуждал со стражниками-игроками свежую новость, взорвавшую весь мир единственный. На первом месте рейтинга появился тринадцатый два, триста двадцать пятого уровня. Выжил? Воскрес? Без разницы. Вновь появился смысл жить. И на этот раз совершу невозможное, но доберусь до этого гада. Правда, больно ожгла предательская мысль. Что буду делать, если он пройдет мимо? «Сделаю все, чтобы хотя бы быть просто рядом». Душа рвется от невозможности услышать его голос, обнять, не говоря о чем-то большем. «Вперед! Любыми путями уплыть из этого чертова баронства, настигнуть свою мечту». К отъезду готовилась со всей серьезностью, кляня себя последними словами, что не подготовилась заранее. Но тогда не было смысла, а сейчас он есть, и надо торопиться. Наняв пришедшие в Порт-Эмилон кораблик с игроками-торговцами, тем самым подготовив средства побега, приступила к самому сложному. Пригласила барона к себе, обоила его снотворным, связала и заперла в своих покоях, завладев ключом от сокровищницы, которую он носил на шее. НПС-стражников на входе дала четкие указания. Никого не пускать раньше завтрашнего полудня. Якобы барон изволит отдыхать. Затем... «Зайти проверить его самочувствие, но в убийство не входят мои планы. Барон хоть и непись, ни в чем не виноват». Сокровищница, каюсь, не смогла удержаться, нахватала столько, что еле вынесла во двор замка, где пришлось приказать конюху запрячь еще одного скакуна под три запасных заплечных мешка. Ну так уезжай отсюда, скорее всего, навсегда, а полных сетовых наборов одежды и уников-эпиков я никогда прежде не имела». И именно эта моя жадность стала причиной дальнейших событий. Прибыв в Порт-Милон уже глубокой ночью, заселилась в выделенную мне каюту. Несмотря на мое приказание немедленно выходить в море, пришлось ждать до утра, ибо четверых из семи игроков-членов экипажа не было на борту. Они ушли развлекаться на берег, затем выйдя из игры. Хорошо, что неписи охранники зайдут в мои покои только в полдень. Отплыли ближе к восьми утра, когда я уже начала беспокоиться о том, что ветер зайдет в игру и что-то заподозрит. Хоть и не сможет пробиться к барону раньше указанного мною времени, как-никак мое слово для стражников непререкаемо, но он вполне сообразит проверить портовый городок, где сейчас находится один-единственный неместный корабль, и попробовать послать шпиона вслед. А затем... Возможно, различные непредсказуемые пока варианты, вплоть до штурма судна в море по повелению разгневанного барона. Однако в море вышли спокойно, так что я немного расслабилась. Примерно трое суток, все-таки это корыто по скорости и комфорту, далеко не судно гильдии перевозчиков, и я окажусь в форте Восточном. Что мне стоило просто просидеть в каюте все время путешествия, не показываясь на глаза игрокам? Моя внешность и значок подлинности привлекли ненужное внимание одного из членов австралийского экипажа. Начал приставать ко мне, так что поневоле заперлась в каюте. Лишь поздней ночью, когда я вышла проветриться и уютно устроилась на бухте канатов, вдыхая вкусный морской воздух и наслаждаясь отсутствием навязчивого прилипала австралийца, который, по всей видимости, считал себя неотразимым мачо, Услышала, как в мою сторону идут несколько персонажей. Остановились метрах в трех от меня. Я замерла испуганной мышкой, попытавшись расползтись, словно медуза. Говорили на австрало-английском, и хоть моим основным языком является немецкий, английский тоже худо-бедно понимаю. А в общем, этот говнюк прилипало, подбивал своих троих товарищей незатейливо ограбить меня. Узнал во мне баронессу, Увидел четыре заплечных мешка и прочитал на форуме посты о моем бегстве из баронства с грабежом сокровищницы. «Майку это не понравится. Он торгует с баронством, а ты хочешь напасть на баронессу». Один из моряков сомневался в задуманном. «Пойми, она ограбила сокровищницу. Об этом написали на форуме. Почитай сам, так что гнева барона точно не будет. А если мы привезем ему эту девку, еще и наградит». Настаивал Прилипало. «Барон наградит, а потом спросит, где же все сворованное. Что ответишь?» — кольнул прилипалу один из товарищей. а да что ли?» «Нет, отдавать ничего не будем. Тогда просто убьем воровку и разделим ее вещи. И сами покрасимся, да и Майк разозлится. Плевать, у нее должно быть столько, что вполне сможем купить себе свой собственный корабль, получше этого, и работать на себя. Стив, ты же всегда хотел быть капитаном». Наймем моряков неписи, а сами будем только руководить. Вам не надоело лазить пареем, ставить убирать паруса, нести ночные дежурства, пока Майк сладко спит в постельке и тратит деньги, которые мы для него зарабатываем? — Ну что, меня ты убедил? — ответил, похоже, Стив. — Вы как, парни, готовы разбогатеть? — Да вы чего? Майк будет очень зол. Сомневающийся продолжал сомневаться. — Я сейчас напишу ему. Прилипало, выхватил ножи и накинулся на сомневающегося. «Помогайте!» — закричал он своим подельникам. Втроем они быстро убили не готового к бою игрока, и тут они заметили меня. Опасность и страх потерять наворованное заставили действовать незамедлительно. Беру под ментальный контроль прилипалу, благо что ранее повесил на него руну подчинения. Отшивать, если бы вдруг начал непристойно наглеть. Натравливаю его на Стива, скорее всего, воина, так как тот с мечом. От третьего... «Скрываюсь отводом глаз. Это не невидимость в прямом значении слова. Меня не может увидеть одна лишь цель умения. эпический кинжал, позаимствованный из сокровищницы барона, в руку. На него лучший из ведьмовских ядов. И полосую третьего. Тот падает на палубу в обессильном состоянии с жуткими дебафами на силу и скорость передвижения. Если его не отлятят жрецы своими умениями, проваляется минут пять». Стив неожиданно быстро расправился с прилипалой разбойником и сейчас готов наброситься на меня. Кидаю дурман, чтобы немного сбить с толку и уменьшить скорость, а сама бегу в сторону каюты в попытке запереться и переждать. Но воин использует очищающий свиток и кидается за мной. Вовремя обернувшись назад, избежала удара мечом в спину, но от каюты он меня отрезал. Поворачиваю левее, взбегаю по невысокой лестнице на капитанский мостик, Преследователь буквально по пятам. Использую подножку. Воин спотыкается, падает на лестницу, хватаю стоящий тут же бочонок и со всей возможной силой обрушиваю ему на голову. Оглушение скатывается вниз. Чуть не падая сама, слетаю по ступеням на палубу и вонзаю кинжал в тело. Успела до того, как он поднялся. Из трюма появляется прилипала возродился сволочь. От неожиданности не придумала ничего лучше, как кинуть в него кинжал. И он попал, не иначе как чудом, роняя резко обессилившее тело моего несостоявшегося убийцы на деревянный настил.